Глава 24. Ворона. Утром я вернулась в Любель и уже успокоилась, а Медуза сделала вид, что ничего не произошло. Меня это устроило, и я включилась в игру. Вчерашний разговор дал мне понимание о защите своих мыслей от Медузы. Учиться стало проще. Задание Сней все больше игнорировала, не давая ей найти меня. Зато Медуза загрузила по полной, когда поняла, что я сдвинулась с мертвой точки. Теперь, кроме защиты разума, мы проводили с ней поединки. Драться с марионетками ужасно неудобно. Особенно если учесть, что Медуза тратит мало сил на их контроль. «Бить надо не по ним, а по нитям рядом. Тогда они порвутся», — безразлично произнесла она, наблюдая за моими потугами. Осмотрелась. Поймать взглядом ее нити получалось через раз. Пальцы колола от желания использовать разрушение. Этот способ наиболее простой для получения победы, но полагаться только на него в бою глупо. С помощью воздуха откинула от себя марионетку. Снова осмотрелась. Одна из белых нитей блеснула на солнце. Резко направила туда огонь. Нить порвалась, и магия медузы развеялась. Пытаясь отдышаться, села на траву. «Неплохо», — прокомментировала Медуза и подошла ближе. «Будь это что-то более плотное и сильное, например, человек, или того хуже, кирасир, мои дела будут очень даже плохи», — проворчала я. «Рада, что ты понимаешь», — прямолинейно ответила она. Медуза протянула мне руку, схватила ее и встала с земли. «Экзамен уже завтра?» — внезапно спросила она. «Да». Ковен сказал собраться на границе территории, ближе к горам. Медуза нахмурилась. Ее реакцию не поняла. Сны хоть и не подарок, но руководила обычно достойно. Значит, и подготовка к ежегодному экзамену должна быть на уровне. Медуза собралась что-то сказать, но нас прервал Лоренс. «Мэдди, Равена!» Услышали мы его взволнованный голос у дома. Переглянулись и пошли к нему, покинув зеленую опушку. «Что случилось?» На ходу спросила Медуза. «Как хорошо, что вы здесь. В приют приехали люди из Рейфора. Они очень больны и...» Медуза протяжно вздохнула и с раздражением уставилась на Лоренса. «Знаю. Ты говорила, что не хочешь лечить людей напрямую. Но, пожалуйста, это в последний раз», — попросил он. «Вы же не пойдете?» — вклинилась я. Медуза посмотрела на меня потом на Лоренса и снова вздохнула. «Последний раз!» Грозно произнесла она. «Спасибо!» Лоренс так широко улыбнулся, что даже зубы на солнце сверкнули. Медуза создала плащ и натянула капюшон на лицо. Повторила ее действие. «Ты куда собралась?» Недовольно спросила она. Заставить меня остаться?» С вызовом отозвалась я. «Ну вот за что мне все это?» Чуть слышно произнесла Медуза и направилась к маяку. «Какой смысл туда идти, если лечить можно только зельями?» — уточнила я, когда маяк уже показался из-за леса. «Кто тебе сказал подобное?» Медуза хитро улыбнулась. Нахмурилась, вспомнив исследования Гаты и Киконы. Если бы они нашли способ улучшить исцеление, то точно бы рассказали другим. «Мы дошли до маяка». Лоренс скрылся внутри пристройки. Поймала на себе взгляды сирот и других служащих. «Кажется, они не очень нам рады», — проворчала я. «Не обращай внимания. Людям, в принципе, доверять нельзя. А если вынудет обстоятельства, то будь всегда готова их убить», — мрачно отозвалась Медуза. Кинула на нее заинтересованный взгляд. «С чего с ней взяла, что Медуза предала ведьм?» Ее ненависти к людям на весь Ковен хватит. «Проходите», — сказал вернувшийся Лоренс и открыл для нас дверь. Мы вошли в молельню, и меня чуть не передернуло. Больше всего я не любила находиться в храмах Шерри. Они смотрелись вычурно с расписанными золотой краской стенами. Медуза смело зашагала вперед к лавочкам, где расположились больные с завязанными глазами. Их тощий вид сразу напомнил мне дедушку Дэй. Ближайший больной мужчина вздрогнул, когда Медуза взяла его за руку. Она ощупала его, достала гримуар и сосредоточилась. Ее магия заполнила пространство. Внимательно наблюдала за тем, что происходит. Медуза нашла проблемные зоны, взяла контроль над потоком крови и дыханием, сделала надрез на руки мужчины и начала медленно выводить почти черную кровь из тела. По ее лбу начал катиться пот, а руки задрожали. Женщина рядом закашлялась. На белый пол храма попала ее кровь. Лоренс тут же принес ей воды. Медуза тем временем заканчивала с мужчиной. С помощью земли она затянула рану, исправив поврежденную структуру на его руке. И отдышалась. Я задумалась. Такой контроль должен очень истощать. Но чем он отличался от того, что я делаю постоянно? Уверенно подошла к женщине и схватила ее за руку. Магия разума поддалась неохотно, но нити все же появились. Боль у нее распространялась от груди. Думаю, могла бы... «Равена, стой!» — рявкнула медуза, заметив, что я делаю, но не успела. Из пореза на руке женщины полилась кровь. «Мне не нужно прикладывать много усилий для контроля воды» а вот удерживать одновременно с ней магию разума оказалось сложнее. Очаг болезни у легких, значит, нужно использовать воздух. Притянула его и сосредоточилась. Если потеряю контроль, то этот человек умрет. Одним больше, одним меньше, а вот потренироваться надо. Начала выводить болезнь, продвигая ее с кровью магией. На теле женщины появились волдыри. Она болезненно вскрикнула. «Нужно уменьшить поток крови», – раздался над ухом голос Медузы. Прислушалась к ней и замедлилась. «Следи за дыханием», – продолжила она наставление. Дело пошло медленно, но без проблем. «Отлично, теперь нужно затянуть рану», – произнесла Медуза. Притянула землю и выполнила указание. Женщина, наконец, расслабилась. «Спасибо» хрипло, сказала она, пересохшими губами. Медуза рывком поставила меня на ноги и потащила за собой, не дав ничего сказать. Отпустила только, когда мы скрылись с любопытных глаз. «Ты просто не представляешь, как сильно я хочу тебя сейчас ударить!» Прошипела она. «Кто просил тебя вмешиваться?» «По-моему, у меня все получилось!» Упрямо возразила я. «Ты могла взорвать ее изнутри!» Хоть понимаешь, что это привлекло бы внимание кирасиров к любелю. Надо хоть иногда думать о последствиях. Рявкнула медуза. Простите. Растерялась, поняв, наконец, почему она злится. Забыли. Отмахнулась медуза, сделала пару шагов в лес и снова остановилась. Контроль у тебя и правда хорош для первого раза. Это комплимент? Хитро уточнила я. Может быть. Неопределенно ответила медуза и пошла обратно к дому. Солнце начало клониться к закату. Это означало, что мне пора возвращаться в виджестику. Завтра ожидается сложный и долгий день, зато после него я, наконец, стану свободной от излишнего внимания сны.